Глава четырнадцатая Пробуждение рядом с Уильямом было одновременно захватывающим и ужасающе неловким. Я открыла глаза и в тусклом утреннем свете увидела, что он с нежностью смотрит на меня. Я не могла придумать лучшего начала дня, но долго ли он наблюдал за мной? Я осторожно улыбнулась в ответ, думая о своих широко раскинутых ногах и взъерошенной шевелюре. Улыбка отдалась болью в щеках, и я вспомнила про свое лицо. Должно быть, я выгляжу как жертва железнодорожной катастрофы. «Привет», — выдавила я и села, подтянув колени к груди. «Привет», — ответил он с усмешкой, — «как ты себя чувствуешь?» «Лучше», — сказала я, ощупывая пальцами больные места. «Это очень плохо выглядит», — он пожал плечами фиолетовый тебе к лицу. Бесподобно. Хорошая новость в том, что остальные части твоего тела отлично работают. Я бросила на него настороженный взгляд. Любишь дрыхнуть поперек кровати, да? Что, правда? Я мысленно застонала. Какой ужас! О чем я думала, когда позволила ему спать в моей постели? На самом деле все в порядке. Во сне-то далеко не так застенчиво. Уильям сел, прислонившись к изножью кровати. «В каком смысле?» — выпалила я. «С тобой уютно, более чем», — ответил он с чрезвычайно довольной ухмылкой. Я неловко рассмеялась, пытаясь спрятать покрытое синяками и ссадинами лицо за растрепанными волосами. Меня нервировала мысль, что как только я перестану себя контролировать, тело тут же подастся обаянию Уильяма. Кто знает, как мои глубоко запрятанные и неосознанные желания проявятся ночью. Ему повезло, что я его не задушила. Внезапно в голове возник образ ребенка, слишком сильно сжимающего своего домашнего питомца, сильнее, чем тот мог выдержать. «Тебе следовало перебраться на диван. Я надеялась, что не заставила его бодрствовать всю ночь». «Ты шутишь?» Чем больше Элис, тем лучше. «Ну а что, если я сожму тебя слишком сильно и задушу до смерти?» Сказала я полушутя, но одновременно всерьез раздумывая о подобной опасности. «В таком случае я бы умер счастливым. Привет, о смерть! Элис так хочет!» Перефразированная цитата из «Ромео и Джульетты» в переводе Щепкиной куперник». «Ладно, Ромео». Я улыбнулась его шутке. «Но ты же понимаешь, что в конце он погибает, да?» «Это риск, на который я готов пойти». Я с сожалением взглянула на часы. Одиннадцать двадцать шесть. «Думаю, нам пора вставать», — сказала я без энтузиазма. «Да, скоро начнутся занятия». Он отправился в ванную, а я снова растянулась на кровати, зарывшись лицом в смятую простыню, которая еще хранила запах Уильяма. В этот миг, как назло, раздался стук в дверь. Я спустилась вниз прямо в пижаме, ожидая увидеть Никс или Рэйчел. «Дай пройти», — буркнула Кара, отпихивая меня в сторону. «Ух ты!» — только и сказала я, когда она помчалась вверх по лестнице. «Кто это?» — спросил Уильям. «Я», — ответила она. Я поднялась наверх. Уильям и Кара стояли в гостиной, держась на почтительном расстоянии друг от друга. «Зачем явилась?» — спросил он, не потрудившись поздороваться. «Я тоже рада тебя видеть». «Что происходит?» — сердито спросила я. Вчера в кафе Кара просто стояла и безучастно смотрела, как Сэма избивают до полусмерти. Я не могла ей этого простить. «Милая личика!» — хихикнула она. «Так». Уильям схватил ее за запястье и потащил к двери. «Убирайся отсюда!» Она выдернула руку из его хватки. «И это вся благодарность за то, что я спасла твою подружку от мучений?» Уильям покосился на меня и снова перевел взгляд на Кару. «Объясни!» — потребовал он. «Пусть Элис объясняет. Ты откроешь ему свой маленький секрет, или это сделаю я?» Я покачала головой. Пока что я не хотела рассказывать Уильяму о банне. «Элис, в чем дело?» настойчиво спросил Уильям. Он смотрел на меня так, словно я держала в руках гранату, готовую взорваться. «Моя лучшая подруга — человек», — призналась я. «Она живет в Окленде». «Элис ночевала у нее», — добавила Кара. Она провела пальцами по волосам, откинув их с лица. «Значит, ты ездила к ней, когда не пришла ночевать?» Я кивнула. «Когда мы встретились, я даже представления не имела о потомках и прочем. Мы знакомы полжизни, она и ее дочь мне как родные. И что она знает?» — спросил Уильям. «Все!» Ответила за меня Кара. Уильям покачал головой. «А как насчет дочери? Что знает она?» Кара покосилась на меня, прежде чем ответить. «Не так много». Лицо Уильяма было искажено яростью, тревогой и болью. Не зная, что сказать, он опустился на диван и уставился в пол. «Почему Райдер не убил их?» – наконец спросил он. Кара пожала плечами. «Они помечены». «Что это значит?» Поняв, что Кара не представляет угрозы, я подошла к ней поближе. «Что их нельзя трогать? Они неприкосновенны. Я этого не понимаю. Никогда раньше не слышала, чтобы метку получали люди. Так не бывает». «Нельзя трогать?» По словам твоего приятеля Райдера, Элис тоже помечена. «Но почему-то его это не остановило». «Я сделала, что могла, ясно?» — рявкнула Кара. «И что ты хочешь этим сказать?» — Уильям явно начал злиться. «Они собирались убить Элис!» — крикнула Кара. «У меня не было выбора!» Уильям в тревоге вскочил на ноги. «Кара, что ты сделала?» «Она виновато потупилась». «Я должна была сказать им, Уильям...» «Что?» — умоляюще спросила я. «Что сказать?» «Надо уходить», — резко сказал Уильям. Он схватил с вешалки мою куртку и швырнул в меня. «Сейчас же!» «Почему?» — растерянно спросила я. «Она сказала им, кто ты такая, Элис!» — крикнул Уильям. «Мне пришлось!» — защищалась Кара. Я сказала, что она будущая мать Оракула. Я знала, что тогда они не тронут ее, но это все, больше я ничего не говорила. Ты же понимаешь, что будет, когда они начнут расследование?» Спросил Уильям с нотками раздражения в голосе. «Они выяснят, что Элис связана с пророчеством». «Я не знаю», – расстроенно сказала Кара. Уильям схватил мою сумку и выволок меня за дверь, оставив Кару одну посреди гостиной. «Поверить не могу», — пробормотал он себе под нос, гоня машину в сторону института. Столько лет она хранила тайну, а теперь взяла и проболталась. Но ей пришлось. Я встала на защиту Кары. «Ты бы предпочел, чтобы меня убили?» Уильям выглядел угрюмым и сердитым, но я понимала, что в глубине души он тоже благодарен Карре. Нет. «Я не могу поверить, что Райдер собирался убить меня», задумчиво сказала я. «А я не могу поверить, что он оставил в живых твоих друзей». Эта мысль ошеломила меня. Анна и Хлоя в опасности, и я в этом виновата. Неужто их в самом деле могут убить просто потому, что они знакомы со мной? Это казалось безумием. «Совет уничтожает столько невинных людей. Как им это сходит с рук?» «Они говорят, что делают это для общего блага», ответил Уильям. Несколько секунд я сидела ошеломленная, глядя на проплывающие мимо улицы. Тяжелая тишина заставила Уильяма заговорить снова. «Я знаю, что они лгут, и дела обстоят совершенно иначе», признал он. «Но да, убийства сходят им с рук. Они уверяют, что делают все для нашей защиты, и другого пути нет». «Но неужели никто не понимает, что они поступают несправедливо?» Меня затошнило при одной мысли об этом. «Разумеется, все все понимают. Но что мы можем поделать?» Мне пришел в голову только один ответ. «Бороться!» Уильям покачал головой. «Мы пытались. Ничего не вышло», — сказал он, заезжая на парковку. «И если верить пророчеству, без тебя у нас нет шансов». Я тяжело вздохнула и выскочила наружу, резко захлопнув за собой дверцу. «И что, по-твоему, я должна делать?» «Не знаю», — сказал он, глядя на меня поверх крыши машины. «И мне все это нравится не больше, чем тебе». Я не хочу, чтобы пророчество оказалось правдой. Но именно поэтому никто и не смог с ними справиться. Пророчество истинно. Несколько минут мы шли в тишине, но я была слишком звинчена, чтобы молчать. Уильям покосился на меня, ожидая, когда я что-нибудь скажу. «Но это безумие», — буркнула я. «Скажешь нет?» «Сколько времени все это продолжается?» Одно дело скрывать умения ради безопасности потомков, и совсем другое – убивать невинных людей. И чего они все ждут от меня?» Уильям остановился среди лабиринта припаркованных машин и посмотрел мне прямо в лицо. «Нет. Безумие – это подвергать риску любимых людей, бросая вызов той силе, с которой не сможешь справиться. Которая раздавит тебя железным кулаком, и уничтожит даже саму память о твоем существовании. Вот настоящее безумие. Зачем потомкам рисковать собой, если они знают о пророчестве? А если пророчество не настоящее? Что, если Кристоф просто выдумал его, и теперь все терпеливо ждут какого-то там спасителя, который никогда не придет? Пророчество истина, Элис. Мой отец слышал его от самого Оракула. «Если так, что мешает Кристофу просто убить меня, покончив со всем этим? Почему бы не уничтожить врага до того, как он нанесет удар?» «Именно этого я и боюсь».